Глава 18. Затрубил охотничий рок. Женихов, претендентов приглашали в гостиную. Но от чего выбрали охотничий рок? Их дело, сказал себе Шаврикука, рок и рок. Уговорив себя не раздражаться и не ехидничать по поводу несовершенства церемонии, Тем более, что никто не поручал ему вести камер-фурьерский журнал. Да и где теперь дремлют камер-фурьерские журналы? В каких архивах Шеврикука отправился в гостиную Тутомлиных? Тут ему стало обидно за Москву, отчасти за Гликерию. «Декорации и бутафория», — заключил он. «С кем связался Дударев? Со скрягами или с обездоленными?» Суждение это, отнюдь не бесспорное, было вызвано прежде всего четырьмя панно, на которые, правда, не пожалели ни холстов, ни красок. Высокие и протяженные панно, приставленные к стенам гостиной, должны были, по всей вероятности, без слов воздействовать на чувства и воображение претендентов. Конечно, не таким был дом Тутумленых до лета 2017 -го года. Да нынче в доме запустения, но не разруха. Здесь гордые нищета, но и надежды благородных стен. По ноже столичных художников, чья цена уже определена аукционом сотби в тысячах фунтов стерлингов, должны показать, что на покровке было и что, несомненно, будет. Вот дом тут умленных во всей его красе. «После перестройки учеником Матвея Казакова в конце XVIII столетия», — разъяснял Дударев. «А это вид на покровку с нашим домом и чудом Нарышкинского барокко, незабвенной церковью Успения в легком прогибе улицы». А это интерьер нашей с вами гостиной в пору процветания тутомленных. Мраморы, позолота, хрустали, уральские камни, фигурные паркет из Италии, прекрасные потолки, верхние окна. Все-все-все должно возродиться. При счастливых обстоятельствах. А это один из здешних дворцов. Он там, за углом армянского переулка. Надо сказать, что четвертое панно было представлено Дударевым сдержанно, с заметной потерей энергии в голосе и даже с долей смущения. А что за пухлый мужичок в очках у дома за углом поинтересовался бестактный латиноамериканец, естественно, коверкая туземные слова. Это граф Тутамлин? Как же, подумал Шеврикука, в лучшем случае это Козьма Прутков. А так может и купец Иголкин. Действительно, на четвертом панно перед дворцом скромно, даже просительно, стоял мужчина в очках. «Это Тютчев», — сказал Дударев, — «это поэт Тютчев, это он пришел к князю Гагарину. Гагарины — наши соседи, их дворец от нас метрах в двухстах. И на карете не надо ездить, хотя и ездили. Адрес легко было перепутать, и теперь перепутали, дали художнику не тот дворец». И не страшно, префектура одна. И Тютчев, хотя и чаще бывал у Гагаринах, несомненно, заходил и к линым. Сейчас же возрос над столом пол префекта Кубаринов и поднял вверх некий металлический предмет, украшенный каменьями, возможно, жезл, а может и какую иную столичную реликвию. Не только замолк Дударев, но и началось действовать. Началась стрельба. Испорченный бытом и служебными стараниями, Шеврикука подумал сразу, что стали рваться газовые баллоны. Но нет, баллоны должны были бы издавать иной звук. Да и не держали в доме ни баллонов, ни газовых колонок. Стрельбу во дворе вела артиллерия, и это был салют. 21 раз вскидывал Кубаринов взблескивающий каменьями или стразами жезл. Позже Шаврикука разузнал, что салют производили из минометов. Привычнее было бы иметь для торжественной церемонии зенитные орудия, но договориться со службами ПВО не удалось, а минометы подвернулись. После выяснения интересов с коммерсантами, Энской воинской части минометы с персоналом были введены на покровку во временное пользование. Кубаринов просил салютовать холостыми минами, но чтоб погромче, у нас нет холостых, было сказано, но коли будет какая любезность, то, пожалуйста, ни одна мина не разорвется в вашей префектуре, а эксклюзивно для вас за ее пределами. Эти обещания успокоили Кубаринова, и он распорядился выдать воинам четыре ящика таиландских гуманитарных презервативов многоцелевого назначения. И точно, все привезенные мины полетели в чужие префектуры. К тому же иные из них подхватил ветер, дувший с северо запада и они разорвались вовсе во Владимирском государстве, вызвав воспаления и пожары, мещерских торфяников. Кстати, минометы с персоналом утром назад никто не потребовал, и они потом были якобы приобретены чукотскими охотниками на моржей и отправлены куда следует. Якобы и на нартах с собачьими упряжками. Впрочем, это шаврикуку уже не интересовало. После салюта был произведен тост, с намеками на международное доброжелательство. И только рюмки опустились на белой скатерти, в черных проемах окон отчасти заслоненных пано, увиделись то ли сполохи, то ли разводы северного сияния, то ли вспышки великанских бенгальских огней, при этом треск за окнами стоял неимоверный. «Шутихи, шутихи!» — шепотом потекло за столами — «Русские шутихи! Салют, шутихи! Вечерние наряды Дударева, соблюдателей этикета или услужителей, охотничий рок», — подумал Шаврикука. «Это и есть, что ли, на уровне Екатерины в Кускове? Хорошо, хоть Кубаринов не назначил себе исторический костюм». Пол префекта Кубаринов и гости пребывали в XX столетии а у служителей Дударев, днем ходивший во фраке, скорее всего в конце 18-го. Почти все гости, среди них имелись и четыре деловые дамы, учли требования вечернего приема, лишь двое из них явились в легких свитерах и спортивных куртках. Надо полагать, это были американцы и очень богатые. В Кубаринове, все тоже соответствовало вечерней церемонии. Кубаринов был высок, строен, умел красиво носить костюмы, вид имел гордый, неподкупный и отчасти суровый. Любой забывший о чести, взглянув на Кубаринова, обязан был затрепетать, утратить иллюзии, осознать, кому он, подлый человек, вознамерился предложить сделку, вспомнить о страшном суде и только тогда отправиться в соседнюю префектуру за счастьем. Вот такие мысли способен был внушить Кубаринов. Вечерние униформы атлетов и служителей стали екатерининские парики, красные кафтаны, кармазинного сукна, голубые камзолы, короткие нанковые панталоны, серые чулки и толстые башмаки с высокими каблуками. «Какими глазами глядели на наших молодцов четыре деловые дамы?» И латиноамериканец тоже. «Отправь их на 200 с лишним лет назад в царское село, одень каждого кавалергардом, да расположи их по местам прогулок императрицы. Хватило бы у нее потом сил и энергии для потушения Пугачевского пожара? Не знаю». Судить не смею. Шеврикука против атлетов-услужителей ничего не имел. Но в костюмах их его нечто смущало или раздражало. А вечерний Дударев поначалу вызвал иронию Шеврикуки. Потом он привык к Дудареву. Живописен был Дударев. Живописен, ничего не скажешь. Костюм ему выдали или он сам его выбрал, влиятельного или богатого человека. Светло-серый кафтан с кружевным воротником и кружевными же отворотами рукавов, светло-серые штаны, заправленные в роскошные выше колен спаги со шпорами, на перевязи слева шпага и, опять же, роскошная шляпа с пучком белых перьев, каких Шеврикука определить не мог. Шляпу Дударев держал в правой руке, и когда оследовало, производил ею изящные движения. Расчесанные темные локоны его парика отменно сочетались с уже известными усами. Префекты заводились в Москве не первый раз, и шаврикуки пришли на ум слова из одного прежнего уложения, о котором он и не собирался помнить. По тому уложению префект, полпрефекта тем более, Должен был быть не вельми свирепый и не меланхолик, но тщательный в деле. Кубаринов выглядел теперь, несомненно, тщательным в деле. Дударев же был и гриф в деле. И как бы упоительно легкомыслен. Но и такой нравился. Передвижения Дударева вблизи столов были артистичны, а реплики его, разбрасываемые тут и там, способствовали всеобщему благодушию и сытости. Но когда Дударев назвал XVIII век ключевым в истории дома на Покровке, Шеврикука как бы спохватился. Но при чем тут XVIII век? Это ведь не XVIII век. И это не Петербург и не Москва. Это ведь Франция какая-нибудь. Он имел в виду костюм Дударева. Костюмы такие носили лет за 150 до Екатерины, и если во Франции, то при каком-нибудь решелье. Не иначе наряд этот добыт, соображал Шеврикука в театре, в костюмерном цехе, не иначе. Шеврикука не ошибся. Он взбудоражился, не мог не проверить догадку и через три дня выяснил, что костюм, преобразивший Дударева, был пошит мастерицами Малого театра. Для актера А. Голоборочка, исполнявшего роль герцога Дегиша, негодяя и погубителя Сиранода Бержерака. Утвердившись в своей догадке, Шеврикуко стал внимательнее рассматривать костюмы у служителей, и в них обнаружил несоответствие и безобразие Да что говорить, якобы золоченые якобы пуговицы были нарисованы акриловыми красками прямо по сукну. Да и карамазинное сукно это наверняка было крашеной мешковиной или солдатским бельем. А что выставили на столы? Было ли на них фамильное, ну пусть и не фамильное, золото и серебро? Нет. Ни одна и малюсенькая серебряная ложка не присутствовала. Возвышались ли среди горячего и холодного золотые, серебряные, коралловые сосуды? Нет, не возвышались. И стало быть, некуда было наливать францвейны, русские ставленные и сыпучие меды, ягодные квасы из сбитни. Резвилась ли приветливо в хрустальном бассейне Свияжская стерлить? Нет, не резвилась. Гремел ли оркестр роговой музыки? Ублажали ли слух певчие, Плясали цыганы? Увы, увы. Ожидалась ли вообще Азиатская расточительная роскошь, Свойственная московским открытым барским домам? Вряд ли ожидалось. А что висело над столом? Может быть, висела на цепях, обернутых гарусом и усыпанных медными золочеными яблоками, большая люстра паникадила Отнюдь нет. Стыдно сказать, но, наверное, и на днях, а то и вчера в спешке, провели времянку и на ней укрепили, доступный обывателю с умеренными доходами, светильник о семи рожках. Да кое-где поместили декоративные жарандоли. А вместо оркестра и цыган музыкальную стихию праздника создавали три черных человека с унылыми лицами, надо полагать, из крепостных. Один со скрипкой, один с виолончелью, третий при флейте. На столе, конечно, кое-что имелось. И горячее, и холодное, и жидкое. По нынешним временам это дорого стоило. Или ничего не стоило. Ну и что? Ему-то что? «Все идет, как идет. Ему-то какое дело?» Он прибыл сюда развлечься, поглазеть и полюбопытствовать, и все. Он не платил за вход, и всем должен быть доволен, что он ворчит, или у него не отходит желчь. Из гостей никто не ворчал. И кривоватый шнур светильника их скорее умилил, нежели рассмешил. А уж скрипка виолончели флейта тихо растрогали очарованных странников. Вот и уже многие тосты были произнесены в поддержку новых веяний и столбовых дорог. Вот уже и пол префекта Кубаринов отяжелел, но все же не переставал пережевывать что-то и будто обещал каждому нечто хорошее и недвижимое. Иногда он говорил с долей меланхолии, «Да, все мы...» легитимитчики, и тыкал вилкой в иностранную шпроту. Эки они теперь худые стали. А Дударев порхал от собеседника к собеседнику. К нему и тянулись. После того, как все скушали по куску свиного бока на угольках, в гостиную были внесены три карточных столика и скромно поставлены возле панно с храмом Успения на покровке. В барских домах за такими столиками играли в ломбер, бостон, пикет, криббедж, задорные дамы, часто и на бриллианты. Небось, с мусфильма, предположил Шеврикук. «Знали бы вы, какие люди сидели за этими столами!» С пафосом произнес Дударев. «Какие личности за века являлись в ваш дом, хотя бы и на полчаса!» Какие личности здесь квартировали? Какие личности здесь проживали хозяевами? Могли ли совсем покинуть этот дом их тени и духи? Не верю, не верю. Проспекты с поэтажными чертежами здания были розданы гостям. Дударев посоветовал иметь их перед глазами. Вот, скажем, обратимся к помещению под номером 27. Все нашли? Здесь держал свою библиотеку Сергей Васильевич Тутамлин. Он считал себя виноватым перед убиенными на эшафотах женщинами и собирал все, что было сочинено и издано о них, в частности, о Марии Стюарт и Марии Антуанетти. Другого такого собрания не было в Европе. Там имелись даже записки ювелиров, бремеров, с раскрашенными рисунками и судебными документами по поводу имевшего приключения ожерелья французской королевы. В соседних комнатах стояли кресла Марии Антуанетты и мебель герцога Орлянского. Там же хранилась коллекция драгоценных табакерок, тростей, палок разных королей и прочих исторических особ. Этот богач, Сергей Васильевич, Выйдя в отставку, позволил себе в Париже вместе с приятелем, князем Лобановым Ростовским, взять в аренду парк Фонтенбло, возить туда на пиры актеров на тройках в русской упряжи, а потом еще и основал в Париже яхт-клуб. Или возьмем помещение под номером 12. Это ближе к северному флигелю. Другой тут Амлин, Платон Андреевич Отплававший навигатор, летом садовод и патриот картофеля, устроил при камине в помещении под номер 12 первый в Москве инкубатор на 500 цыплят. И они с удовольствием вылуплялись из яиц в морозные дни. Дело и нынче небесполезное. Или отправимся в другой угол здания, берем сразу помещение под номерами 39-43. Был в доме мрачный период, когда хозяинчил в нем миллионщик Бушмелев, сибирский и окский заводчик, женатый на одной из графинь Тутамлиных. Это был деспот душегуб и синяя борода. Графинь он затравил. Сыновей он пережил, изломав им судьбы. Сам же умер чуть ли не столетним. Но в доме уже был приживалым, безумным и нечистоплотным. И, если верить преданию, был до смерти заеден насекомыми. Полагали, что и дух его изъеден, не имел силы позволения покинуть здешние стены. Правда, за 200 лет ни разу и никак себя не проявил. При словах о насекомых Шеврикука незамедлительно убрался в безопасную местность. Но до того, как быть заеденным, этот Афанасий Макарч Бушмелев сам многих заел. Держал на всякий случай разбойников в муромских лесах, невдалеке от окских заводов. Мог не только своих работников в назидание другим сбросить в колодец или уморить голодом. Были доступны извергу и дворяне в особенности мужья приглянувшихся красавиц, не пожелавшие предоставить жен для удовольствия Афанасия Макарыча. Одного из них Бушмелев погубил, огнем уничтожив его усадьбу, другого заманил на завод, а там приказал швырнуть несговорчивого в доменную печь. И жил безнаказанно. В помещение под номерами 39-43 Доставлялись Афанасию Макарчу местные женщины. Иные и сами рвались туда ж. То, что о необузданной страсти Москве всегда были свойственны. Тут в интонациях Дудрева явно выявилась гордость. Кстати, Бушмелев располагал двумя спальнями. Обыкновенной и парадной. В той стены были обиты красным штофом, Из двух портретов наблюдали за происходящим император и императрица. Опять же, если верить преданиям, при Бушмелеве и замуровывали, кого и где неизвестно. Однажды в доме производили ремонт. И тогда якобы плотники обнаружили в парадной спальне потайную дверь, а за ней потайной ход, а потом и подвал, а в нем кости и черепа. Правда, вскоре пропали плотники, пропала и потайная дверь. Уже в наши дни исследователи дотошные, надо сказать, договорившись с криминалистами и получив на Петровке чуткие аппараты, пробовали отыскать тайники и замурованных пленников, но, увы, не отыскали. Приводили и собак, ученые собаки лаяли, скулили, отказывались от угощений и тоже ничего не отыскали опечалившихся или даже помрачневших гостей, Дудрев принялся успокаивать. Конечно, были среди обитателей дома черные натуры, изверги и грешники, но не все же из них позволяли себе швырять соперников в расплавленный чугун, конечно, не все. При этом нельзя не заметить, что мрачные готические драмы всегда придавали историческим зданиям особый шарм или даже особую цену, Но это так, мимоходом. А куда больше проживало здесь людей воспитанных и приличных, и весельчаков, и простодушных весельчаков, и весельчаков-проказников, весельчаков-повес. Вот, скажем, вспомним Петра Тутамлинова, племянника уже упомянутого графа Сергея Васильевича. Да-да, того самого, что брал в аренду Фонтенбло. Этот Константин Петрович и веселил и сердил публику. Что ни день, то дуэль или ожидание ее. Ходил вечно с зашнурованным рукавом мундира или сертука, все лицо в шрамах. Оттого был особенно приятен дамам. Но злобы и высокомерия в себе не носил, а просто был весело бесстыжим. Проказы же любил рискованные, и чаще всего на показ, с намерением доставить удовольствие приятелям, таким же, как он, шалунам. Уж как некорыстно было шутить с императором Павлом, а он шутил. Хрестоматийный случай из практики отечественных повес. Сыновья иных из них затевали потом декабрьский бунт. Однажды Константин Петрович, а он был в карауле при дворце, и оказался в обед дежурным за столом, дернул государя императора закосу, да так, что Павел вскрикнул от боли и, естественно, разгневался. Наш шутник объяснил свой поступок верностью уставу и стараниями в связи с несовершенствами в его исполнении. Коса императора якобы лежала криво и нуждалась в выпрямлении. Император, подумав, одобрил педанта, но попросил в другой раз создавать прямую линию осторожнее. Но в другой раз Константин Петрович держал пари по иному поводу. Теперь он пообещал понюхать табаку из табакерки императора. Опять дежурил во дворце. Утром подошел к кровати спавшего Павла, взял его табакерку и зафыркал со смаком, пригласив государя проснуться». Опять гнев, опять недоумение. Константин Петрович сказал, что вдохнуть табак ему необходимо, дабы после восьми часов бдений отогнать сон. Я полагаю, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью. Павел заключил, ты совершенно прав, но как эта табакерка мала для двух, кто возьми ее себе? Из слов Дударева выходило, что табакерка с бриллиантами Приз юного пострела долго хранилась в доме на Покровке, и лишь зимой 1918 года была выменена на полпуда перловой крупы, и что сам император однажды посетил усадьбу Тотомлиных. Это наш Северный Дон Кихот, или, как считали другие, бедный петербургский Гамлет, стал просвещать Дудрев иностранных невежд, с очень хорошими задатками и намерениями но до обидного неуравновешенный и взбалмошный политик, комплексы детства, тяжелых снов, предчувствий и прочее. У Шеврикуки стали дергаться временные тараканьи усы. Он слышал и про косу, и про табакерку, но в истории с косой действующим лицом называли одного из князей Голицынах. Впрочем, вспомнил Шаврикука, выпрямление косы императора приписывали и еще одному беспечному шутнику, пензенскому дворянину и хидному стихотворцу Копьеву, где двое при одном подвиге, там, возможны и еще десять героев. Среди них и наш Тутамлин. Хотя порой Шаврикуке казалось, что Дударев или привирает, или путает. Да что казалось! Ясно было. В тутумленных или в обитателей дома превращались совершенно посторонние люди. Или же этих обитателей Дударев одаривал чужими поступками, мыслями, судьбами или свойствами. Либо же Дударев был просто неосведомленным человеком и фантазировал теперь сгоряча о персонажах, подсказанных ему начитанными людьми. Либо он все же знал кое-что, но имел целью продать товар и суетился приказчиком-искусителем. Но уж больно он искательный. «Нет в нем истинной московской степенности», — подумал Шеврикук. «Но где теперь в Москве степенность? У кого?» А Шеврикук оценил степенность — и полагал, что настоящие москвичи рождаются степенными и тяжелыми на подъем. Но был ли сам он когда-либо степенным? А Дударев уже рассказывал о лабиринте еще одного тутомлена, графа Федора. Этот, по воспитанию англичанин, хоть и дослужился позже дочина полковника, долго оставался совершенным шалопаем. То только не являлся в ту пору в наш дом нередко и крикливые гуляки, и отпетые проходимцы, ну и, конечно, кредиторы. Однажды граф Федор раздосадовался и додумался. Примерно вот здесь. Прошу снова взять в руки проспект и обратить взгляд на помещение номер 92-93. В подвалах под ними он устроил, по легенде, «Лабиринт укрытия». Лабиринт, как будто бы и немалый. Секреты его ходов и, естественно, выходов знал лишь чертежник и устроитель граф Федор. Якобы где-то в углу лабиринта граф имел кабинет своего одиночества с библиотекой и коллекцией восточных диковин. Когда приходили в дом неприятные посетители и уж тем паче требовали долгов, или печальные надоеды из суда, граф Федор исчезал в лабиринте, курил кальян и, отгоняя сплин с мигренью, рассматривал восточные диковины. Но опять, увы, увы, расстроил слушателей Дударев. «Есть легенда, и нет лабиринта. Возможно, его и вовсе не было?» «Как же не было!» — обрадовался Шеврикука. «Был! Он и теперь есть!» Тотчас же Шеврикука оборвал себя, мало ли вдруг мысли его были кому-то интересны, а из мыслей этих можно было вызнать о сегодняшних открытиях Шеврикуки. А ведь не исключено, что он наткнулся и на убежище графа Федора, но Цс об этом. Дударев все же не отвергал совсем легенду о лабиринте. Тем более, что у приятеля графа Федора. Петра Разумовского, тоже умевшего жить азартно, неразумно, но весело, хитрый лабиринт в Одессе, да подлинно был. Вдруг обнаружится и лабиринт графа Федора. Но чем хуже лабиринта, скажем, графиня Ольга Константинна. Однажды было дело. Она привезла из Вены 480 платьев. Но тогда она была еще сорокалетняя красавица. А вот накануне коронации Александра II, позже освободителя, она, чтобы не опечалиться и соответствовать себе и случаю при европейском-то бездорожье, в несколько дней съездила в Париж и привезла к торжеству приличные туалеты. А было ей 87 лет. Одной из ее примечательных ровесниц слыла Екатерина Масальская, известная в Москве и других столицах как полуночная княгиня или принцесса Ноктюрн. Той серьезные гадалки пообещали смерть ночью, во время сна. И она в темную пору более не спала, а проводила у себя или в гостях бурные ночи, конечно, в оживленной компании, конечно, с литературными и философскими беседами, с чтением мадригалов и музицированием. Обратите внимание на помещение под номерами 32 и 34. Там случалось по ночам, блистало остроумием и нарядами бросившаяся в бега от судьбы принцесса Ноктюрн. Кто только не был в доме. Все, похоже, были. И Наполеон? Вы спрашиваете и Наполеон, нет, Наполеон в 2012 году наш дом, увы, не посетил. Маршал Мюрат в поисках фуража здесь был, а Наполеон нет. Совсем было уже подъехал сюда, но у него на Мясницкой сломался вазок. Зато не раз кареты привозили на покровку божественную мадемуазель Жорж чья декламация покорила театралов Петербурга и Москвы. Это и мадемуазель Наполеон, говорили, оказывал в часы досуга любовные услуги. И в доме тутомленных хранилось короткое, но сострадательное послание корсиканского забияки, написанное им в дыму пожара. «Не доехал вазок, сломался?» «Это случается?» Но вы не подумайте, что возле дома Тутумленных припарковывались экипажи менее дорогие, нежели сегодняшние лимузины наших бесценных гостей. Всегда находились любители роскошных выездов, щегольских средств передвижения, в Риме колесниц, в свободной стране Махно-Тачанок. И как же Москва без щеголей? Один из здешних состоятельных любителей заказал в Лондоне карету за 80 тысяч рублей золотом, но опробовав ее при доставке из страны производителя, посчитал слишком грузной и отправил на покой. А иные же модники подъезжали на покровку в экипажах с золотыми колесами. Кучеров своих обрежали в кафтаны с бриллиантовыми пуговицами, на одну такую кучерскую пуговицу, наверное, можно было бы теперь приобрести не худший автомобиль. Тут Дударев обвел взглядом гостей и проявил деликатность северокорейского производства. Толстосум швед фыркнул, а японец произнес басом «Пожалуйста, да, пожалуйста». А бестактный латиноамериканец пристал к Дудареву с интересом к личности Григория Ефимовича Распутина. Опять коверкал натуральные московские слова. Острый голос его драл, уши как напильник. Рачительный Дударев одарил латиноамериканца и Распутина. Был Распутин, и Распутин был, но недолго. Взял две простыни и ушел в баню. И Блок Александр Санч был, с Менделеевой тут обедал. Особенно нравились Любови Дмитриевне уха с ушками-кондюбками. Вторую порцию ей моментально приносили вон через ту дверь. Пар валил. Возле кухни нам сказали, опять встрял латиноамериканец, был ход в подвалы времен Ивана Грозного. А его заложили, там масоны. От чего то засмущался и заспешил Дударев. Оказывается, были тут и масоны, короткий срок, ну их к лешему. И Николай Иванович Новиков, еще не отправленный в крепость, похожий на пастора, заходил к хозяевам в Гороховом Сертуке и с магической палкой. Ну и ее к Лешему. И Чадаев бывал, а как же? Впрочем, может быть, эти имена, как глубоко местные и незнакомые почтенные публики. Заводились в доме и чернокнижники, и знатоки задиака, прошедшие обучение в Сухаревской башне у главного тайновица Якова Вильимовича Брюса, и граф Калиостро. Будучи с секретной миссией в Москве, именно в этой гостиной давал однажды сеанс страшных чудес с электрическими искрами и мгновенным отрастанием волос на голой голове коммергера Войцеховского. И дальше предъявлялись собеседникам личности, имевшие отношение к дому на Покровке. Карлы и карлицы, воспитанницы из калмычек, шуты-дураки и шуты-валявшие дурака, сами же резавшие правду матку, крепостные актеры, на которых с завистью посматривали и Шереметьевы, и граф Каменский, бомбометатели из СССР, Борис Савенков, две ночи в 18 году, прятавшиеся на чердаке от ЧК, Гетман Мазепа, да, и Мазепа, Ему в метрах в трехстах отсюда в колпачном переулке отвели резиденцию прекрасные палаты. Они и теперь стоят. Можете пройтись. В них шарашат сувениры а-ля Рюс. Покупать их убедительно не советуем. Гетман и в возрасте был хорош. Любил всяческие приключения. Уроки светской охоты получил в Польше вблизи ножек ясновельможных пан. И дважды являясь в Москву, как-то за орденом, как-то для беседы с Петром, естественно, не мог не заглянуть в дом, всегда славный своими красавицами. Однако кончил этот авантюрист плохо, проиграл, бежал, конечно, в Бендеры. Там умер, там лежит и теперь. Что же касается золота, называемого нынче бочонком полковника «Полубодка», и разыскиваемого киевской казной в английских хранилищах, то Мазепа его с собой не возил. И тем более, даже пусть и будучи кем-то очарованным или в волнении, не оставлял его на покровке. В этом нет никаких сомнений. И те, кто связывает свои интересы к дому с золотом полубодка, трагедийно заблуждаются, «Им следует искать удачи в иных местах и префектурах». Последние слова Дударева вышли, пожалуй, не слишком вежливыми. Обеспокоенно заерзал Кубаринов. Заявление Дударева показалось ему нелесным для префектуры. Выходило, будто в ней чего-то не хватало для искателей удачи. Пол префектов встал, но произнес нечто невнятное. Толмачи из числа наряженных услужителей переводили его текст долго. Бонапарта подвел вазок, вялый, словно бы самому себе, но все услышали, сказал гость в свитере, хотелось верить в филадельфийский миллионер. Мазепа не захватил бочонок полубодка и умер не здесь, а в Бендерах. Можно подумать, что и привидение в доме лишь собиралось завестись, но не завелось. В доме было привидение, резко сказал Дударев, и оно есть. И не одно. У нас этих привидений широко по-державному развел руки полпрефект. Он был сейчас барин и желал всех приветить и одарить. Здесь столько теней и душ, загубленных и загубивших столько... Вот можно подать хотя бы этого, э, который швырял в дом, ну, Бушмелев, да, Бушмелев, пусть он покажется, что он залеживается. Иные готовы всю нефть выкачать из недр. Бушмелев за два века никак не проявил себя ни запахом, ни стонами, ни действием. Его времени пришло. «Сегодня у нас одно привидение». Дударев был тверд. «По всей вероятности, женское. И я вас не понимаю, Вадим Александрович. У нас теперь рынок. Коммерция требует прилежания». «Ах, да-да-да-да, рынок!» спохватил Скубаринов. И объявил, став уже строгим барином, «Сегодня у нас одно привидение». «Давайте хоть одно!» – потребовал толстосум-швед. «Да, пожалуйста», — поддержал его японец, — «привидение». Дударев, обращаясь к толстосуму-шведу-японцу и филадельфийцу в свитере, выкинув вперед руку с герцогской шляпой, высказал мнение, что было бы дурно подавать привидение к столу. «К тому же привидению не прикажешь. Оно само по себе и обладает свободой выбора». Можно только надеяться, что оно появится добровольно, ощутит безвредно-бескорыстный интерес к себе и ответит на него своей энергией. А выходы Покровского «Привидения» по преданиям и долголетним свидетельствам происходят в приемлемую для него пору». «Привидение!» — заорал толстосум швед — «Да, пожалуйста, — обрадовался японец, — северные территории, привидения, пожалуйста!» Привидение с мороженым напильником по ушам провел бестактный латиноамериканец. «У Бонапарта на Мясницкой сломался вазок», — вежливо напомнил филадельфийский мультимиллионер. «У нашего привидения, — гордо сказал Дударев, — нет никакой необходимости» добираться сюда в воске. «Блефует!» подумал Шеврикук. «Или и впрямь смогли выйти на Гликерию, уластить ее или заставить? Этого еще не хватало!» Осадив, как ему показалось, Бузатеров, Дударев опять стал навязывать публике исторические сюжеты. «Теперь уже от нашего столетия». С энтузиастическими и вампирными историями 30-х, 40-х и прочих годов. Вплелись в его рассказ революционеры, сыщики, председатели домкомов, сочинители мокрых доносов, какой-то почтенный железнодорожник, стиляги, простодушные валютчики, уплотнение жилплощади, октябрины младенцев, провинциальные всплески дальней сексуальной революции – «Привидения!» опять заорали, не угомонившись. «Пожалуйста!» Теперь уже с угрозой потребовал японец. Требовал без всякого акцента, басил, и не видя его, можно было подумать, что это требует и не японец, а сибирский мужик. Дударев все еще бормотал что-то о необходимости дождаться момента сгущения полей, энергий, о том, что непременно надо выслушать прибереженную им напоследок историю привидения. Да и не одну эту историю, а несколько историй здешних красавиц с умопомрачительными поворотами судеб, с каскадами страстей и драм. Не надо, не надо историй, подавайте привидения и сейчас же! Да что они, угорели, что ли? недоумевал Шеврикука. Да и чем привидение замечательнее, скажем, домового Пелагеича? А уж и самые тихие да гости кричали и топали ногами, требуя приведения и сейчас же. «Оно здесь не выйдет!» — убеждал Дударев. «Оно здесь не выйдет! Оно не является в гостиной. Оно лишь внизу. Оно при свечах». «Вниз, в подвал и в подземелья!» — нервически вскричал латиноамериканец. «И свечи! Берите свечи!» Вскочили не только иностранные охотники, но и все, кто их занимал беседами с обхождением, а за ними и черные музыканты вскочили, бросились к столикам со свечами у выхода из гостиной, разобрали, расхватали свечи, столики уронили на пол, кто-то указал, вон тем коридором, тем, и неслись тем коридором. А куда неизвестно? В темноту, в темноту, к приведению, толкались. Ударяли друг друга локтями, лбами, ногами, били кулаками, бронились, оскорбляя при этом в высокомерии самоуважения малочисленные народы и малые государства, добежали, дорвались до лестницы, ведущей вниз, узкой горной, чуть ли не винтовой, выложенной плитами из весняка. Подобные ходы в XVI веке устраивали внутри стен в боярских палатах и воеводских домах. Прыгающий свет факела лишь немного облегчал движение. На лестнице вопили, стонали, матерились всякие по-своему. И все ж никто не погиб, не был задушен, измят или изорван в клочья. Прорвались, добежали, в подвале, в подклете при свете факела уселись на деревянные лавки под сводами из тесанного мячковского камня. А дальше что? Что дальше? Куда неслись? И зачем?